Вторая часть. «Танцующий Мишка». Померу. Наступила весна. черт проснулся. Пастор Оскаре Хусканин забрался с ним в дом Рехкайла. Зима приходит и уходит, и ушла она на удивление быстро. «Хозяйка фермы больше не будет заниматься научным исследованием и медведем», говорила Сайми Рехкоэлла, наливая кофе оскореху усканину. Черт глодал купленную в магазине жевательную кость под креслом-качалкой. Он еще был довольно сонным, настоящей еды ему пока не хотелось. Сайми сказала, что вполне оправилась после самоубийства Сантери. Лишь теперь она поняла, что человека нельзя оживить, как бы сильно не душила вас тоска. Последний раз вдова ходила на кладбище в Страстную Пятницу, слушала пение синиц и искала предвестия весны. Затем она принесла лопату и соорудила на могиле Сантори Рехкайла высокий метровый сугроб. Этот поступок она не могла объяснить даже себе самой, но он доставил ей радость». Из Хельсинки вдове позвонила пасторша, которая переехала туда работать преподавателем по часовиком и больше не собиралась возвращаться в пасторский дом в Нумминпяе. Саара просила передать, что выписалась из церкви и забрала с собой мебель. Сайми Рехкайла и Оскари Хусканин пылесосом вместе вычистили исследовательскую берлогу от медвежьей шерсти и черной зимней грязи. «А на следующую зиму вы вернетесь в берлогу?» — спросила Сайми Рехкейла. Оскари не нашелся с ответом. Настолько неясная перспектива маячила впереди. «Я все равно буду за ней присматривать, на случай, если осенью вы вдруг появитесь», — пообещала вдова. Оскари перетащил из берлоги в дом плюшевого медведя, зимнюю маму черта. И когда гигантская игрушка была, как следует, выбита, Усадил ее в угол рядом с напольными часами. Сайми поблагодарила его за это. Компьютер отправился в коробку с университетским адресом Сонье Саммолиста. Сайми пообещала послать в Оулу технику и бумаги с научными данными авиапочтой. Пастор Оскар Хуусканен поинтересовался, нельзя ли ему оставить у свои лыжи и зимнюю одежду. Затем он попросил вызвать такси и уехал домой мебели в доме не оказалось комнаты были пустые в ванной лежали кое какие вещи оскари а в библиотеке несколько стопок книг в гараже все таки стояла старая семейная машина ключи сара прилепила к ветровому стеклу немного оставила она ему вещей съехав в одиночку даже письма не написала к счастью хоть воду не перекрыла и батареи не отключила Оскар налил в ванну теплой воды и отнес туда медведя. Он был уже настолько тяжелым, что едва хватало сил брать его на руки. Сначала черт сопротивлялся. В ванну ему не хотелось, но пастор не сдался. Плюхнул дурно пахнущего медведя в воду и принялся мыть. Он втер в медвежью шерсть шампунь так, чтобы мягкая пена покрыла зверя почти целиком, только нос виднелся, пока черт сидел в ванне и брызгался. Вскоре медведь все же привык к теплой воде и начал получать от мытья удовольствие. Хусканин ополоснул его много раз и вытер своим полотенцем. На полу в пустом зале черт стряхнул с себя остатки воды и стал досухо вылизываться. Хусканин прыснул в подмышки медведю дезодорантом, а затем отправился в ванну сам. Вымывшись, Оскари надел серый костюм и натянул сверху черный поплиновый плащ. Ключи от ризницы он положил в карман. Пастор повязал черту на шею ошейник и поводок и побрел в сторону церкви. Было уже заполдень. встречу по проселочной дороге ехал начальник пожарной команды Рауна Коверала. Он остановил машину и пожал пастору руку. «Ну, медведь и вырос. А пробка у него из задницы уже выскочила?» «Не выскочила. Он только сегодня проснулся». Ты проповеди в последнее время не читаешь. Как-то не хотелось. Да мне и не давали. Начальник пожарной команды сказал, что и у него дела идут не совсем ладно. Пожаров теперь слишком мало. Смену сократили наполовину. Пастор Хусканин открыл дверь резницы своим ключом и вошел. Он пустил черта в церковный зал, где тот сразу принялся все изучать. Забрался на кафедру и хоры. Но вспомнил, что подходить к алтарю нельзя. Когда пастор Хусканин сидел в ризнице, просматривая бумаги, туда вошла Сари Ланкинин, вторая священница прихода. Она держалась немного испуганно и натянута. Хусканин спросил, как шли приходские дела в его отсутствие. Я старалась изо всех сил, но так и тонула в работе, пока пастор был в отпуске. Сари Ланкинин потерла красный прыщик сбоку носа. Она, смущаясь, передала «Епископ Диоцеза Улеви Терстрем написал в канцелярию, что пастору Хуусканину надлежит явиться к нему и обсудить несколько рабочих моментов». «Как там поживает епископская грудь?» «Об этом он ничего не писал. Зажила, наверное». «Я съезжу в Хельсинки на следующей неделе, но прежде разберусь с почтой и другими текущими делами». «Спешки не было». В своей канцелярии пастор Арабел. Отправиться на разговор сразу он на самом деле не осмеливался. а медведе епископ вообще не упоминал. хусконин заказал у сапожника новый намордник для черта побольше и приучил к нему медведя. В магазине пастор купил вареную колбасу и скормил ее медведю, чей организм снова заработал после долгой зимы. За день зверь мог сожрать три килограмма колбасы. Хуусканин ел то же самое, только жарил свою порцию на сковородке и добавлял туда лука. Дома он спал в сауне на половике, и медведь по вечерам привычно к нему приходил, немного поиграв. Черт уже восстановил силы и озорничал. В конце недели Хуусканин поехал в духовный капитул хельсингского диацеза Секретарь епископа помогла ему провести черта в кабинет Кеттерстрема. «Поздоровались». Медведь прилег на ковре и недоверчиво посмотрел на Кетерстрема. «Будешь кофе, дорогой брат? Прежде разберемся с делами». Сначала епископ Улеви Кетерстрем пытался обсуждать проблемы пастора Хусканина по-отечески. Он перечислил грехи пастора, начиная с внебрачных детей, сделал анализ сумбурного стиля его проповеди и прочих своенравных выходок, а также напомнил о запрете на публикацию в печати по результатам прошлого разговора. След от копья в собственной груди епископ обошел вниманием и вместо этого долго говорил о поведении Хуусканина в медвежьей берлоге зимой. Пастор отправился в спячку во двор некой вдовы вместе с медведем и молодой женщиной. По мнению епископа это было особенно неосмотрительно. Такую риторику, как «Исповеди с кафедры» Евангелическая лютеранская церковь в Финляндии не приветствовала среди священников. А когда еще и жена настоятеля церкви, пасторша, предала их разводу гласность и выписалась из церкви, епископ пришел в полное изумление. Наконец он вернулся к существу дела. «Да, э, я тут зимой подумал, а что, если тебя перевести на какую-нибудь другую должность?» Плохо только, что на самом деле тебе не хочется пробовать себя в чем-то другом. Ты один из тех борцов за улучшение мира, которое в наше время особенно не требуется. Пастор Хусканин признал, что ему доводилось горячиться, обсуждая религиозные вопросы, и что его вера больше не зиждилась на действительно прочном основании. Финскому народу, да и почему бы не человечеству вообще, нужна новая идея. Идеология, в которую можно было бы верить. У меня чувство, что иначе мир распадется на части. Разрушится в войнах и беспорядках, как Содом и Гоморра, размышлял вслух Хусканин. По мнению епископа, Оскари не подходил на роль проповедника новой идеи, во всяком случае не в качестве представителя церкви. Разумный священник не станет улучшать мир и выдумывать новые пустые учения. Достаточно распространять евангельскую весть, там вдоволь идей, и кроме того она утешает бездельников и безыдейных пройдох. Дорогой Оскаре, если бы тебе удалось изобрести какую-то новую идею и жизненную ценность сродни идеологии, то во что бы это вылилось? Тогда людские массы только загорелись бы ею и сразу же начали обращать друг друга, опять опустились бы до поучений и принуждений начали блюсти чистоту идеи, арестовывали несогласных, пытали и убивали инакомыслящих. Пастор Хусканин обозвал Кетерстрёма старым циником, которому достаточно епископского покоя и удобной должности. «Тебя ничем, что было построено за тысячелетия, не пронять. Я, в общем-то, и сказать не могу, чем тебе стоило бы заниматься», посетовал епископ. «Мы...» «Кажется, подходим к увольнению», — предположил пастор. Епископ сказал, что подумывал назначить Оскаре Хоусканина священником куда-нибудь в приграничный район Северной Карелии. Насколько он помнил, по крайней мере в Нарва, в общине Иломанси была маленькая лесная церквушка. Но сейчас даже этот вариант казался трудноосуществимым. Гул греха слышался, и далеко у черта на рогах, даже большие расстояния не заглушали отзвуков сумасшедших идей. Епископ предложил Оскаре Хусканину взять официальный частично оплачиваемый отпуск на год и отправиться на лечение к психиатру. Пасторша говорила о том же, когда с ней беседовали на эту тему. «И еще от этого мохнатого зверя ты должен избавиться». Отвези его в ветеринарную клинику и усыпи». Спать ему не нужно, он только что проснулся после зимней спячки. Епископ считал, что представителям церкви не подобает держать дома медведей. Это слишком необычно. Священник должен быть неприметным, ничем не выделяться среди обыкновенных людей, тогда распространение слова Божьего будет удаваться лучше. С телевидением то же самое. Чем глупее там показывают программы, тем больше у них зрителей. Церковь должна идти в ногу со временем и опускать интеллектуальный уровень проповедей до самого Плинтуса. Тебе, дорогой епископ, это, пожалуй, под силу. Атмосфера накалилась, и медведь это почуял. Когда епископ составил распоряжение о годовом отстранении пастора Хусканина от работы и настало время покинуть кабинет, Медведь вцепился епископу Уоливе Кеттерстрёму в штанину, оттяпал от нее здоровенный клок и не отдавал его, а только угрожающе рычал. — Если бы я не был верующим человеком, то вызвал бы сюда полицию, и ты, Оскари, попал за решетку, а из этого чёртова зверя дух бы выбили, — разъяренно сказал епископ и ушел.